Глава 16. Неожиданно грабителями оказалась парочка — ботаник и очкарик. Ботаник съездил своим увесистым чемоданом по голове охраннику, работавшему в зале. Мужик со всей заботой склонился над очкариком, изображавшим приступ. Помочь хотел, поэтому удар не ожидал. Вот так и помогай людям. Ботаник забрал его пистолет и направил дуло не на второго охранника — слишком долго вытаскивающего свое оружие из кобуры, нет, он направил пушку на администраторшу. «Лицом вниз, на землю!» — скомандовал он женщине. Та оказалась не из трусливых и заверещала во всю свою луженную глотку. «Маша! Нажимай тревожную кнопку!» Маша оказалась симпатичная девчонка, стоявшая за кассой. Очкарик, которому резко похорошела, тоже не курил бамбук, Открыл свой чемодан, в котором оказалось несколько свитков. Прозвучало слово «активатор» и электричество в зале разом пропало. А значит, тревожная кнопка не сработает. Упс! Он вскочил на ноги, ус у него отклеился и забавно висел на губе. Понятно, значит, это все хорошо спланированный маскарад. Очкарик раздраженно оторвал ус, выругавшись, бросил его на пол. А вот дальше стало еще интереснее. Охранник наконец вытащил свой пистолет и бросил его очкарику. Тот его поймал и направил на меня. Эй, особое приглашение нужно! Мордой в пол, пока я в тебе дырок не наделал. Да мне-то ничего, собственно, не нужно, кроме моих денег. Я ничего не ответил. Тут нечем разговаривать по определению. Надо было подождать, чтобы понять, их всего трое или еще будут сюрпризы. Что до ограбления. Не имея с собой спецсредств, а их у грабителей не было, добраться до сейфа крайне проблематично, скорее даже невозможно. Но так получилось, что как раз в этот момент Маша открыла сейф и вытаскивала оттуда деньги для меня. Дальше следовало понять, это грабители так удачно рассчитали время для начала ограбления, или Маша была с ними заодно... Девчонка, естественно, не на шутку перепугалась и стояла бледная как моль с поднятыми вверх руками, в которых как раз держала мои деньги. Все бы ничего, но я заметил, как она придержала было захлопнувшуюся дверь своим каблучком. — Серега, давай начинай, у нас не больше пяти минут, — распорядился ботаник, видимо, выступавший за главного в группе. Обращался он к охраннику-оборотню, — классика внедриться в ряды сотрудников, втереться в доверие и затем устроить диверсию. А я еще думал, почему он себя так странно ведет. «Вы и далеко не уйдете!» — зарычал администраторша, готовая лечь костьми за содержимое банковского сейфа. Как по мне, так зря она начала спорить. Ботаник активировал еще один свиток, и администраторша вдруг затряслась. Уже без сознания она сползла на пол, Заклинания у господ-грабителей были довольно примитивные, но эффективные, тщательно подобраны для их дела. Скорее всего, это их не первое ограбление. Работает банда довольно долго. Я, кстати, тоже оказался непослушным и ложиться на пол не стал. Все-таки костюм только надел, чистый, специально для выпускного. Даже как-то жалко его пачкать а грязный пол банковского зала. Бандитам мое своеволие не понравилось... Пока очкарик и охранник Серега грузили бабки из сейфа на глазах Маши, у которой наворачивались слезы, ботаник зло на меня зыркнул. «Тебе особое приглашение нужно?» Он не договорил, потому что ботаника снесла мощная струя воды, впечатавшая его в стену. Я активировал собственное заклинание с гримуара, лежащего в сумке. Для этого не надо было открывать книгу. На пол со стены начали падать какие-то сертификаты и грамоты. Послышался звон разбитого стекла. «Эй, а ну стоять!» Его подельники быстро сообразили, что происходит, и направили на меня пистолеты. Но через мгновение две не менее мощные струи воды вбили их в сейф. «Интересно, каково это — переломать ребра, а пачки банкнот и золотые слитки?» Деньги из-за большого количества воды поплыли по полу сплошным потоком, зато преступники были обезврежены. Не все. Я заметил, что Маша собралась дернуться к пистолету, упавшему возле ее ног. Не успела, потому что я вырос перед ней и наступил на пистолет ногой. Она резко выпрямилась, ее лицо застыло в нескольких сантиметрах от моего. «Тише, не делай глупостей», — прошептал я, улыбаясь кончиками губ. Вот понравилась мне эта девчонка. Было в ее взгляде что-то такое цепляющее. А еще меня не покидало впечатление, что она находится не на своем месте, в том смысле, что ни на роль грабительницы, ни на роль кассирши банка она не подходила. Безусловно, каждый выбирает свой путь, но, как мне показалось, в этот момент я принял единственно верное решение — Я взял ее за запястье и забрал свои деньги, мельком увидев на пальце ее руки белую полоску, след от кольца. «Так и знал, что такая красотка, как ты, замужем», — подмигнул ей я. Она поняла, что я имею в виду, и вырвала у меня запястье. «Не лучшее место для свидания», — возмущенно выдала Маша. «Мне ничего не стоило ее удержать, но я не стал этого делать». «Уходи сейчас, пока у меня хорошее настроение. Потом уже будет поздно. Ну, или я могу передумать». Она внимательно посмотрела в мои глаза, кивнула, шепнув «спасибо». Маша встала на цыпочки и поцеловала меня в щеку. Потом приняла единственно верное решение — бросилась на утек. «Свидетелей моему жесту не было, так что пусть бежит, сверкает пятками». Возможно, что этот случай заставит ее пересмотреть свою жизнь в лучшую сторону. «Беги, Форест, беги!» Проводив Машу взглядом, я подошел к охраннику, лежавшему без сознания на полу. «Эй, доброе утро! Просыпаемся!» Я похлопал его по щеке, приводя в чувство. Тот захлопал ресницами, непонимающе завертел головой и уставился на меня. «А что?» — растерянно проблеял он. — Да ничего особенного. Банк хотели ограбить. Я коротко пожал плечами. — Вызывайте полицию. Охранник оказался мужиком сообразительным, вскочил на ноги и бросился взвонить в полицию. Благо, в этот момент действие свитка и стекло, и свет включился. Правда, с ним все было не столь однозначно. Я видел, как охранник включает обратно в розетку выдернутый штекер. Магией тут и не пахло. — Ха... Картинка окончательно прояснилась. В этот момент в сознание пришла администраторша. Она сидела на своей массивной пятой точке и вертела головой. «Господи, потоп!» Ну, не прям потоп, но воды налил я изрядно. Перед тем, как использовать водное заклинание, я думал использовать огонь, что не делается все к лучшему. Я подошел к администраторше и, присев на корточке, заговорил. «И на старуху бывает проруха, правда ведь?» «Вы о чем? Нас ограбили! Они сбежали?» — спросила она, тяжело дыша. «Не-а. Твои дружки как раз придут к себе к моменту, когда приедет полиция. А у тебя будет время, чтобы придумать себе легенду. Развлекайся!» Она ответить не успела. В банк ворвались полицейские с пистолетами на голо. «Господа, вы самой малость запоздали. Преступники уже обезврежены». Со стороны сейфа послышались стоны грабителей. Охранник банка суматошно подтвердил мои слова, и стражи правопорядка бросились арестовывать грабителей. «Если что, я на связи», — я положил визитку на стол и ушел, хлюпая туфлями по мокрому полу. «Блин, чего так долго-то?» — встретил меня на выходе заждавшийся Леня. От банка до университета, где я оставил экипаж, было порядка получаса пути. Леня, узнав, что произошло в банке, начал меня расспрашивать. «Погоди, вот за правду грабители? Они были в масках?» Пришлось рассказывать приятелю, что произошло во всех подробностях. Только про Машу я рассказывать не стал. «Круто! Вот это ты даешь! На ровном месте попал в передрягу и всех обезвредил. Так надо же было дождаться, пока журналисты приедут. Завтра во всех газетах был бы на первых полосах». Может, он и прав, но мне такая известность сейчас ни к селу, ни к городу. Я рассчитывал, что попаду на полосы газет вместе с изобретением гримуара. Мы заехали на вокзал, чтобы приобрести билеты в столицу. Как известно, железо надо ковать пока горячо, поэтому патентование своего изобретения я откладывать не стал. Благо, в Питер ходило куда больше поездов, чем в Новороссийск. «Есть сразу несколько отправлений на завтра», Продавщица в кассе начала мне их перечислять. Имелись варианты на утро, на день и даже на сегодняшнюю ночь. Путь занимал около суток, поэтому, прикинув время, я решил взять утренний билет. К утру после завтрашнего дня буду в столице, и на решение вопросов у меня останется целый день. — Есть билетики на третий класс, можно и на второй рассмотреть, на верхней полке. — Можно, но я бы предпочел выкупить купе первого класса. Итак, так, чтобы в поезде был ресторан», — ответил я. Продавщица странно на меня посмотрела из-под стекла своих очков. Видимо, мой нынешний костюм толсто намекал, что у меня нет денег на первый класс. Но к хорошему быстро привыкаешь и долго отвыкаешь. Я видел, как изменилось выражение лица продавщицы, когда я отсчитал названную сумму и положил перед ней. Она пробила билеты и, сияя доброжелательной улыбкой, сказала... Хорошего пути, ваше сиятельство. С обращением она, конечно, немного загнула, но я не стал ее поправлять. Обратный билет я пока не купил, потому что точно не знал, сколько времени займет оформление патента и прочие дела в столице. Посещение вокзала подсказало, куда мы с Леней теперь поедем. Следовало привести себя в надлежащий внешний вид. Встречают по одежке, а провожают по уму. И ехать в столицу в костюме с потертыми локтями, пожалуй, не лучшая идея. Деньги есть орлом летаем, прокомментировал Леня. Мое желание наведаться в один из лучших ростовских модных магазинов. Увеличение уровня потребностей ведет к росту доходов, это так и никак иначе. Кстати, я критично его осмотрел, тебе тоже не помешает сменить гардероб. Так я с удовольствием. «Чур, я сажусь на козлы, объявил Леня. Я препятствовать не стал, и мы поехали на улицу Большую Садовую, где располагались лучшие бутики в городе. Садовая была местом, где, куда ни плюнь, все утопало в роскоши. Бутиков здесь было столько, что ребило в глазах. Парковочных мест, правда, не нашлось, но Леня приноровился и заехал двумя колесами на тротуар. «Уверен, что так можно?» — спросил я. Так извозчики делают, значит, можно, но, — он поднял палец, — только осторожно. Ну, раз можно, то всяко лучше, чем переться в бутик, оставляя лошадь за пару кварталов от Садовой. Тут неподалеку весьма интересный райончик, Нахаловка, и сарванцы оттуда легко могут угнать экипаж. Для этого много ума не надо, лошадь не автомобиль, на ключ не закрывается. Мы с Леней остановились на магазине с названием «Империалист». На дверях стоял швейцар, открывающий посетителям двери. Едва мы зашли в магазин, как я сразу убедился в правильности своих слов про «встречают по одежке». «К вашим услугам лучше бутики и города», — затараторила выбежавшая нам навстречу продавщица. Увидев нас, она малость расстроилась и как-то помрачнела, но настроение штука изменчивая и улыбка вернулась на ее лицо, когда я достал из кармана пачку новеньких купюр. Мое белое кольцо лучшего выпускника магического университета она тоже увидела. В следующий час мы примеряли различные костюмы от самых модных дизайнеров империи. Девчата-продавщицы бегали вокруг нас, предлагая те или иные фасоны и коллекции. Леня выбрал себе два варианта — между которыми не мог никак определиться. Для этого он перемерил пол магазина как минимум. «Константин, скажи честно, какой мне больше идет?» Он вышел из раздевалки в костюме кипенно-белого цвета, с такими же белыми туфлями. Честно, Леня выглядел в нем как дешевый сутенер с красноармейской, местного аналога улицы Красных Фонарей. Второй костюм был аналогичного фасона, но ярко-красного цвета. «Белый цвет победы?» — улыбнулся я. «Ну, не у одного же только тебя, белое кольцо. У меня хоть костюм будет белым». «Вам очень идет, Илья Игоревич», — залепетали девчонки. «Не, ну а что не так-то?» — Леня крутанулся возле зеркала, видя в моих глазах талику насмешки. «Как минимум то, что твой белый костюм в цеху станет серым уже к концу смены». Я не стал расстраивать Леонида и не озвучил всплывшей у меня ассоциации. «Решено! Тогда беру красный!» Я предпочитал более консервативные цвета и взял черный костюм такого же цвета туфли. Все это выбрал почти сразу и уже оплатил, но из-за Лени пришлось задерживаться. Спрашивать, не хочет ли Леня посмотреть что-то еще, я не стал, а то надолго тут застрянем. Тем более красный и белый отнюдь не самые экстравагантные цвета из здесь представленных. «Господин, господин, это не ваша карета у дороги?» — обеспокоенно спросила одна из продавщиц. «Моя?» Я обернулся и увидел, что возле кареты стоит полиция. «Тогда сейчас ее у вас заберут», — пропищала продавщица. «Блин, что и требовалось доказать. Парковка на Большой Садовой запрещена. А принцип «можно, но только осторожно» Работает не всегда. Понимая, что документов на карету у меня нет, я задумался над вопросом, как сделать так, чтобы у меня не забрали повозку. «Дорогая, у вас чистый лист бумаги и ручка найдутся?» «Одну секундочку». Продавщица зашла в кассовую зону и дала мне лист бумаги и ручку. Пока полицейские осматривали экипаж, я потратил пару минут и намаливал на листе кое-какие записи. «Леня, иди распишись». — попросил я друга. — Ты что удумал? — шепнул он. — Карету у тебя покупаю. — Э, так карета же твоя, и ты мне ее продаешь, — перебил я. — Ну, если не хочешь идти в поместье пешком. — Да ладно, чё ты? Я просто спрашиваю, где расписаться? Я указал ему место для подписи, и Лёня старательно высунув кончик языка, подписался. Я рассчитался, оставив щедрые чаевые, а, выходя из магазина, обнаружил в своем кармане записку, сложенный пополам листок с отпечатком поцелуя красной помадой. Даже интересно, кто из них подложил записку. «До свидания, Константин Федорович!» — пропели продавщицы. «Выходя из бутика, я прихватил конфету из высокой вазы. Будет чем порадовать сестренку. Надо бы ей еще игрушек купить по пути домой». «Господа, у вас, видимо, какие-то вопросы к моему экипажу?» — обратился я к полицейским, выходя из бутика и держа в руках пакеты со старой одеждой. Стражи порядка обернулись и, увидев дорого-богато одетых дворян, вытянулись по струнке. — Судари, здесь запрещено стоять, — объяснил полицейский. — Нам положено забрать карету на штрафстоянку. — Так и мы и не стоим, мы уже выезжаем. — заверил я и покосился на Леню. — Леонид Игоревич, вам не следовало отпускать извозчика до завершения сделки. Я так и знал, что что-нибудь он натворит. — Полюбуйтесь, он оставил карету в запрещенном месте. Я обернулся к полицейским, успевшим достать клейку ленту для отпечатки кареты, и продолжил. — Простите великодушно. — Сударь, попрошу вас предоставить документы на экипаж, — попросил полицейский вот документы купли-продажи, как раз оформили сделку с Леонидом Игоревичем», — я указал на Леню. «Попрошу по возможности нас не задерживать, до да Министерства внутренних дел здесь рукой подать, но господин заместитель министра, как вы, наверное, знаете, любит пунктуальность». Полицейский изучил листок с моими каракулями и нашими подписями. Помялся, но все же убрал клейкую ленту. Стражи правопорядка переглянулись. Хорошего пути, господа, и вам спокойной службы. Мы с Леней сели в карету и отъехали от магазина. Проезжая мимо здания губернского Министерства внутренних дел, приятель на меня покосился. — Мы разве к заместителю министра не поедем? Пришлось объяснять, что эта карета не моя, и потому мне пришлось импровизировать в разговоре с полицией. — Во как! — изумился Леня. Я-то уже губу раскатал, что мы у заместителя министра чай пить будем. Погоди, если карета не твоя, то чья? Одних нехороших людей, которые дали мне ей безвозмездно попользоваться. В поместье мы прибыли поздним вечером. Там нас восхищенно встречали домашние. «Аж дурно стало!» — принялась обмахиваться кухонной салфеткой Наталья Петровна — когда увидела на моем пальце белое кольцо. — А я всегда верил, что Константин Федорович далеко пойдет, — подключился ее муженек. — Ура! — сестренка подбежала и обняла меня. — На! — я сунул ей конфетку, прихваченную в магазине, и два пакета с игрушками, купленными по пути. Следом коротко рассказал, что произошло после выпускного экзамена. — Я по такому делу стол накрою! — Обрадовалась Наталья Петровна. Пока она волшебничала на кухне, я собрал на совещание управляющего и Леонида. Коротко объяснил им, что завтра еду в столицу, где буду патентовать изобретение гримуара и решу некоторые вопросы по материалам и прочим радостям. Пока я буду трястись в поезде, вам надо выполнить ряд задач, как по хозяйству, так и по производственной части. Ваши задачи, Я обратился к управляющему и проговорил список задач, которые необходимо выполнить до моего приезда. Старик, как человек обязательный и дотошный, все мои распоряжения записал себе в блокнот. По покрытию дороги до поместья и предприятия прошу узнать первоочередно. Расчет буду требовать сразу по приезду. Управляющий все записал, пробежался по списку сверху вниз и пообещал, — Сделаем, Константин Федорович. Конечно, с некоторыми позициями придется постараться. Нужно не стараться, а делать. Так, теперь ты, Леонид, давай-ка тоже под запись. Я перечислил Лене действия, которые нужно сделать и проконтролировать до моего приезда. В первую очередь найди юриста для сопровождения сделки. Заодно поинтересуйся, как открыть фирму по логистике. Только открывать будем не на меня... А на тебя». «Почему на меня?» — удивился Леня. «Потому что мне еще надо разобраться с долгами», — подмигнул я. «Понял, принял». Главный принцип делегирования — убедиться, что задачу твои подчиненные поняли. Весь вечер прошел в подробных обсуждениях, переместившихся на кухню, где Наталья Петровна накрыла стол. Он вышел хоть и праздничным, но скромным, Запасы провианта поместья значительно истощились, поэтому я положил на стол деньги для их пополнения. «Что бы мы, болезны, без вас сделали?» — прокомментировала нянечка, заламывая руки на груди лодочкой. На следующее утро я отбыл на вокзал, захватив с собой небольшой чемодан со скромными пожитками и гримуаром. «Внимание пассажиров! С первого пути отправляется скорый поезд Санкт-Петербург!» — звучал из динамика. Поезд красавиц нашелся сразу. Я при помощи миловидной проводницы последовал в свое купе. — Чуть не забыла, вам просили передать. Девушка протянула мне конверт. — Мне? — уточнил я. Она коротко кивнула. Я забрал конверт, но, не успев его открыть, обнаружил на столике в купе еще один с надписью «Господину Вавилову». — Это тоже мне? — я покосился на проводницу. — Ой, не знаю, как он сюда попал, — растерялась она. — А чай или кофе желаете? Заказав чай, я положил чемодан, открыл оба конверта и озадаченно вскинул бровь. — Интересненько!